Стеклянная башня. В канун Самайны Рэй снился вереск. Красный, как кровь, вереск, прорастающий сквозь белые кости. Туман стелился над полем, и кто-то шёл в этом тумане. Рэй знала, кто. Она хотела позвать, но не смогла. Словно слова замёрзли в гортани. Было холодно. и не ложился на красный вереск, Стебли замерзали, становились хрупкими и ломались под спогами идущего. Король-охотник шёл по замерзающему полю. В руке его было копье. Голова увенчана короной из оленьих рогов. Плащ за плечами багрян, по охряному полю рубахи бежали в бесконечной погоне вышитые кончи. И кто-то шёл ему навстречу, выходил из ледяной пелены, курившийся над пустошью. Рэй застонала во сне и отчаянно захотела проснуться. Сон не отпускал. Каждый год перед Самайном ей снился Киртхана, король-охотник другой страны. Красная вересковая пустошь не снилась никогда. Откуда-то Рэй знала, это не просто сон. Где-то за туманом границы за индивелые стебли и в самом деле ломаются под ногами у охотника. А навстречу ему надвигается что-то, название чему у Кэрринджер не было. Пробившееся через тучу солнца сияло на острие копья Киртханы, а в груди у Рэй мучительно ныло от предчувствия беды. Налетел ветер, прыгнул к земле стебли вереска, отряхивая с них ледяные оковы. Дымка отпрянула, открывая того, кто был в ней. Рэй вспомнила слово фамор. Он весь был словно каким-то перекрученным, как будто наполовину освежованным, наполовину обмороженным. Суставы изгибались под неестественными углами, кое-где прямо на мышце, и сухожилия нарос лёд. Левая половина тела дрожала и расплывалась, как будто это существо было ещё не окончательно здесь. В правой руке он волок за собой меч похожий то ли на сталагмит, то ли на обломок хрустальной друзы. И над всем этим плыло лицо. Строгое, невозможно красивое, застывшее, как у статуи. Прямо из высокого лба прорастали зубцы ледяной короны. Смёрзшиеся волосы висели сосульками. Даже смотреть в это лицо было холодно. Фомор нависал над охотником, на две головы выше рослого и плечистого киртханы. Рей закричала во сне. Они сошлись на красном поле. Сверкало копье короля охотника. Эльдиста поблёскивал меч Фомора. Ломались под ногами вересковые стебли. Стелился над пустошью туман. Там, где багряный плащ киртханы задевал вереск и не облетал. Там, где шёл Фамор пустош сковывала льдом. Дважды копье короля-охотника поразило замороженное тело пришельца. Оба эти удара были бы смертельными для человека и опасными для Сида. Лицо Фамора под ледяной короной осталось неподвижным. Крови не было, только брызнула в стороны сверкающая крошка. Трижды Киртхана едва сумел уйти от огромного меча, Ещё один раз принял его на древко копья. Во сне Рэй отчётливо видела побелевшее лицо Сида. Сжатые губы видела, как замерзают на лбу капли пота. Древко треснуло под страшным ударом и разломилось. Охотник пошатнулся, рухнул на одно колено. Корона из оленьих рогов упала с его головы куда-то в заросли вереска. Ледяной сталагмит... Глубоко вошёл в грудь. Охренная рубаха за миг потемнела от крови. Рэй проснулась. Над ней нависал больничный потолок, тускло подсвеченный настольным ночником. Было тихо, и через эту ватную тишину не мог пробиться даже писк медицинской аппаратуры. Почти две недели Рэй смотрела на этот потолок, просыпаясь. Джон Маккена подсветился чтобы у неё была отличная одноместная палата в частной клинике. Врачи, сиделки, свежие цветы на прикроватной тумбочке. Первые дни она не помнила ни цветов, ни сиделок, всё тонуло в мутной пелене, через которую иногда пробивался голос отца или ника уши. Потом стало лучше. Вокруг стремительно раскручивалась пружина наступающего Самайна, Приходили из тумана твари. Магистрат назначал за них награду. Уильям Кэрринджер, оружейник и бывший охотник на фей, мотался вдоль границы с ситским мечом за плечами. Только пыль летела из-под колёс. Детектив Уши по кусочкам собирал информацию об одной старой секте из рыбацких кварталов. Скорее потому, что хотел знать, чем потому, что вынуждала работа. Медленно заживала глубокая резаная рана в боку у А она мучительно думала о том, что её кровь попала на жертвенный камень в развалинах на берегу озера. Что жертва была принесена. Днём в канун Самайна она почувствовала такую тревогу, что выбралась из больничной постели и начала мерить палату шагами, пока нытьё в боку и тупая боль в голове не заставили её лечь обратно перепуганная сиделка позвала врача. Врач посоветовал принять снотворное. Часы на прикроватной тумбочке показывали четыре после полудня, когда она проснулась. За окном вступали в свои права осенние сумерки. Медленно Рэй попробовала вздохнуть, чувствуя, что сон всё ещё рядом, слишком реальный, слишком настоящий, чтобы быть просто сном. Что-то было не так. И ей потребовалось несколько долгих мгновений, чтобы понять. Впервые в канун Самайна рога охоты молчали. Кэрринджер до боли стиснула зубы. Почувствовала, как что-то мокрое ползёт по щеке. злость стёрло ладонью слезу. «Ты тоже будешь плакать о нём», — шепнул в голове тихий голос Банши. «Провидец из холмов, которая никогда...» не ошибается. В палату заглянула сиделка. Рэй прикрыла глаза и постаралась выровнять дыхание. Меньше всего ей хотелось сейчас объясняться с этой строгой женщиной в отглаженной форме. Пальцы сами собой впились в ткань простыни. Через несколько долгих секунд дверь закрылась. Сиделка ушла. Рэй медленно перевела дыхание было пусто и холодно. Она перевернулась на здоровый бок, подтянула колени к подбородку, чувствуя, как пустота и холод выпивают последние силы. Так глупо. Так глупо и так страшно. А ведь она почти поверила, что можно исправить и четырнадцать безумных лет, и шесть пуль. Рывком Рэй села на постели. По левой стороне тела пробежала болезненная судорога, но она заставила Кэрринджер только прошипеть сквозь стиснутые зубы ругательства. Рэй потянулась за телефону. «Прежде всего, машина и оружие. Отцу не позвонишь, у него дел по горло». За две недели в больнице она видела его четыре раза. Уставшего, измотанного, но как будто даже помолодевшего. Оши будет задавать вопросы, а на ответы у неё нет ни сил, ни времени. Кэрринджер прикусила губу и набрала номер отцовского магазина. «Колд Армор, я слушаю», — отозвался в трубке неуверенный босок. «Это Кэрринджер. Мне нужен револьвер. Мой в полиции, поэтому возьми тот, который лежит в средней витрине, с краю». Патроны к нему 45 пятого калибра. Мне нужен и свинец, и холодное железо. Зарядишь свинцом? Понял. Хорошо. Ты знаешь, где моя машина? Мистер Кэрринджер догнал её на стоянку. Ключи здесь!» — откликнулся Бен Хассингс. «Ты умеешь водить?» «Да». «Хорошо». Рэй осторожно перевела дыхание. Там на связке от магазина есть ключи от моей квартиры. Где я живу, ты знаешь. Возьмёшь одежду и ботинки. Потом приедешь сюда. Магазин закрой. Оставь отцу записку, что я так сказала. Парень замялся. Кэрринджер сказала. Это очень важно, Бен. Я понял. Я сделаю. Хорошо. Спасибо послышались короткие гудки. Рэй прикрыла глаза. Подумала об отце, который сейчас охотится на чудовищ где-то в седой пелене границы. Несколько минут она сидела, собираясь с духом. Потом набрала его номер. Связи не было. Мелодичный девичий голос предложил записать сообщение на автоответчик. Так было даже лучше. Медленно, тщательно подбирая слова, Она надиктовала короткое сообщение. Потом снова откинулась на подушке. Оставалось только ждать. Цифры на часах сменяли друг друга. За окном темнело. Сиделка принесла ужин. Рэй попросила у неё обезболивающих и получила две белые таблетки. Мало, но лучше, чем ничего. Хрен его знает, как поведёт себя тело, если его растревожить. Когда она взяла чашку, рука дрожала. Сотрясение мозга и последствия кровопотери. Ничего удивительного. Иногда Рэй казалось, что она до сих пор чувствует, как серый жертвенный камень вытягивает из неё жизнь. Нужно помнить об этом, если придётся стрелять. Что и зачем она делает, Рэй осознавала не вполне. Но это был единственный способ заставить соднящую пустоту в груди отступить хоть немного. Ей нужно было знать точно, что случилось на красном поле, где под вереском прятались кости. Бенну Хастингсу потребовался час, чтобы добраться в больницу. Сиделка недовольно поджала губы, пропуская его в палату. Бен шмякнул на кресло объёмный пакет, и сказал сразу, «Револьвер я оставил в машине». «Ладно». Осторожно, рей спустила на пол босые ноги. Бен искоса глянул на её колени и отвёл глаза. Потоптался на месте, проговорил неуверенно. «Давай я тебя у машины подожду. Ты же едешь куда-то». «Ладно», — повторила женщина. Потом сообразила. Вытащила из тумбочки кошелёк с кредитками. Протянула его Хастингсу. «На первом этаже аптека. Возьми мне обезболивающего. Самое убойное из того, что они могут продать без рецепта. Много». Бен нахмурился, но кивнул. Когда за ним закрылась дверь, Рэй потянулась к пакету. Стараясь не делать резких движений, она оделась. Шов на боку тянул но больше не стрелял болью. Кэрринджер натянула зимнюю куртку и набросила на голову капюшон. Меньше всего ей хотелось сейчас объясняться с медсёстрами или сиделкой. На первом этаже скучала администратор. Кажется, её больше волновали входящие, а не выходящие. Потому что она мазнула по фигуре Кэрринджер беглым взглядом и снова уткнулась в смартфон. На больших часах в фойе высвечивалось время. Без пятнадцати шесть. Снаружи царила тишина. Такая, что был отчётливо слышен звук, с которым меняется надпись на электронном табло. Рэй поёжилась от холода. Наверное, она до сих пор не отошла после кровопотери, потому что не бывает в канун Самайна так холодно. Стылый ветер словно пытался выдуть из-под куртки последние остатки тепла. Внедорожник стоял на больничной стоянке, резко выделяясь среди аккуратных легковых машин персонала. Решётка на бампере издалек казалась ощеренной пастью. Бен Хастингс сидел на водительском месте, слушал музыку собственной флешки, выстукивал ритм по приборной панели. Рэй обошла машину и села на пассажирское сиденье впереди. Спросила. «Знаешь, где дорога подходит к границе?» «Знаю», — парень кивнул. «Нам туда. Подбросишь меня?» Ей нужно было время, чтобы собрать себя в кучу. Понять, что она собирается делать. Какие-то смутные отголоски проносились в голове но они были слишком страшными, чтобы об этом думать. Улицы медленно потекли под колёса. Бен внимательно смотрел на дорогу. Пальцы цеплялись за руль. Вечерний баль разгорался огнями фонарей, где-то жгли самаинские костры. Огонь должен до утра отгонять темноту. В эту ночь самые древние страхи обретали плоть. Кажется, теперь Рэй понимала, откуда они родом. Она открыла бардачок. Кивнула сама себе, увидев там револьвер. В кобуре. Как положено. На лобовое стекло прямо перед ней упала крупная снежинка. Они остановились возле магазина, и Рэй опять дала Бену свою карточку. «На другой стороне нужен хоть какой-то припас». Даже если король-охотник сказал правду, и семь дней в мире холмов она может пить и есть то, что принадлежит другой стране. Без страха не вернуться. Кэрринджер стиснула зубы. Думать о Киртхане было нестерпимо. Не думать невозможно. Она шмыгнула носом и сразу же зло растёрло ладонями лицо. Бен подозрительно покосился на неё и прибавил газ. «Не будь тех шести пуль, у короля-охотника хватило бы сил справиться с фамором в ледяной короне». Эта мысль болезненно и неотвязно пульсировала где-то под черепом. Когда-то давным-давно Рэй казалось, что мир рухнул. Тогда отец за руку вывел её из тумана, и она поняла, что в её жизни никогда больше не будет ни охоты с соклами, ни такой сладкой земляники из волшебных лесов. Несида с глазами, как ночь, и волосами, как медь. Но оказалось, что даже в рухнувшем мире можно жить. Как жить дальше сейчас? Рэй не имела ни малейшего понятия. Летом было легче. У неё оставалась смутная надежда на чудо и вера в собственную правоту. Киртхана был преследователем, почти врагом, который получил по заслугам. Банши никогда не ошибаются. Кэрринджер сжала кулаки и неожиданно подумала, что теперь-то мир действительно рухнет. В самом деле, по-настоящему. Замёрзнет и рухнет. Для всех. Не только для неё одной. Она видела Фомора. Видела, как покрывается инием вереск у него под ногами как бессильно выбивает к копью охотника ледяную крошку из замороженного тела. Что они могут сделать с ним, если король другой стороны не совладал? Разве что ядерную бомбу уронить. Джип выехал на шоссе. Снег падал крупными хлопьями, дворники и елозили по стеклу. Лицо Бена Хастингса, вглядывающегося вперёд, Было спокойным и сосредоточенным, повзрослевшим. Начало болеть в боку. Рэй выпила таблетку, запила минеральной водой. «Мистер Кэрринджер сказал, что эта ночь будет страшной», — неожиданно сказал Бен. «Да, будет». А после неё начнётся зима. И она будет не лучше. Но этого Рэй говорить не стала». Достала из бардачка револьвер, пристроила на поясе тяжёлую кобуру Ощущение оружия там, где ему положено быть, успокаивало. Пять пуль и ещё одна, последняя. Если будет совсем худо. — Патроны там же, — сказала Хастингс. Кэрринджер кивнула. И подумала, что будь у неё пули из ситского серебра, не колеблясь, всадила бы их в замершее ледяное лицо Фомора. Все, сколько бы ни нашлось. Одну за другой. Куда для этого не пришлось бы идти? Хастингс свернул на проселочную дорогу. С обеих сторон вихрилась только снежная пелена. Очертания холмов терялись в ней. На самой границе происходило что-то. Бен заметил первым, Потом Ирей разглядела движение. Свет фар высветил тёмные силуэты, перетекающие между снегом и туманом. Мелькнула синяя. До кенджер не долетала ни звука, как будто все они терялись в снегопаде. Бен проехал ещё немного и остановился. Полез на заднее сиденье. Неловко потянул к себе длинный чехол. У Рэй невольно брови поползли на лоб винтовка. — Взял из магазина, — чуть виновато сказал Хастингс. — И патроны с солью зарядил. — Давай сюда! — Кэрринджер зло ухмыльнулась. А мальчишка ничего, начал соображать. Из тумана вынырнул чёрный звериный силуэт. За ним следом выступила высокая фигура в синем плаще. За спиной у Сида мелькали другие тени. Их было много, слишком много. Серебристый росчерк стали распорол снежную завесу. Тварь с коротким взвизгом рухнула на дорогу. Говенор удобнее перехватил копье и обернулся к туману и черным теням в нем. «Сиди в машине», — сказала Кэрринджер Бену. Она вышла наружу привычно вскинула винтовку, выстрелила. С мрачным удовлетворением проследила, как одна из тварей дёрнулась обратно к границе. Перевела дыхание, выстрелила снова. Даже руки как будто перестали трястись. спокойной без спешки копьё Гвинора вонзилось в упавшую тварь. Сит отшагнул в сторону, Пропускай мимо себя ещё один чёрный текучий силуэт. Выдернул оружие и окованной пяткой копья ткнул в догонку бести. Та упала. Рей выстрелила снова, сбив ещё одного монстра в прыжке. Снег валил, мокрые хлопья липли на ресницы. В белой пелене снова сверкнул наконечник копья. А потом всё стихло. Гвинор набросил на голову капюшон и пошёл навстречу Рэй, на ходу добивая раненых тварей. Плащ Сида был порван в нескольких местах. На чешуйчатом доспехе остались следы от когтей. Там, где раньше висел длинный меч, покачивался на поясе боевой топор. Несколько долгих мгновений они молча смотрели друг на друга. Потом Гвинор тяжело проронил. «Король пал!» И хотя Рэй видела сон и знала, что это правда, ей пришлось облокотиться о капот, чтобы устоять на ногах. «Я видела», — с трудом выговорила она. «Во сне». «Я был там», — ответил Сид. «Многие из нас были там, но поединок королей священен». И всё, что мы могли, забрать тело после. Раны заставили Эниха убраться в бездну, но он вернётся. «Эниха?» — Кэрринджер заставила себя переспросить. Слова Гвинора долетали до неё, словно сквозь толстый слой войлока. Словно в уши ей забился проклятый снег. Эних, король Фоморов, хозяин стеклянной башни, самый могучий из них. Что теперь будет? Не знаю. Гвинор устало повел плечами. Может быть, вы сможете откупиться от бездны? Вы делали так прежде. Вначале они брали треть от приплода, Потом стали брать две трети. Мы откупиться не сможем и не станем. Зима будет страшной. Не знаю, что выйдет сберечь до весны и настанет ли она когда-нибудь. Королева холмов Тары могущественна, но бездна сильнее. — И ничего нельзя сделать? — тихо спросила Кэрринджер, не глядя на Сида. Земля под ногами успела побелеть от снега. — Другие короли не станут сражаться за Тару. Их власти нет здесь. Ни у кого, кроме них, не достанет силы выстоять против Эниха. Королева холмов... Могла бы вернуть жизнь королю-охотнику. Ее могущества хватит на это. Но мы не сумеем залечить его рану. Только та рука, которая нанесла ее, ты знаешь. Знаю, Рэй кивнула. Вспомнила, как вынимала пулю и как раны затягивались прямо под ладонями. Некоторые гейсы не только запрет, но и обещание. Так он сказал Киртхана, король-охотник, наверняка предвидевший, что ему придётся сражаться с Фомором на Красном Поле. Рейс скинула голову, и Сит невольно отступил на шаг. Она сказала, «Ты мне ничего не задолжал, но твой топор мне нужен, и нужен проводник» который знает, где находится эта хреново-стеклянная башня, где искать этого долбаного урода. Медленно, очень медленно лицо Гвинора озарилось пониманием. — Я дам тебе оружие, — проговорил он, — и знаю дорогу к стеклянной башне в ледяной бездне. Но это опасно. Очень. Придется идти пешком, и я не могу сказать, насколько долгой будет эта дорога. В бездне холодно, так холодно, что вздох может замерзнуть раньше, чем сорвется с губ. — А у нас есть выбор, — Рей криво улыбнулась. — Я заварила эту кашу. «Мне исправлять!» «Я пойду с вами!» Оказалось, они оба упустили момент, когда Бену Хастингсу надоело сидеть в машине. Теперь он стоял рядом, упрямо выпитив подбородок. «Ты рехнулся!» — спросила Рэй. «Мистер Кэрринджер мне башку открутит, если ты пойдёшь одна!» — выпалил парень на одном дыхании. «А если ты пойдёшь со мной?» «Кто открутит мне?» — вздохнула женщина. «Если мы вернёмся, конечно». «Ты ранена!» — добавил Бен. «А дорога может быть длинной. Я понесу рюкзак и ружье. «Пусть идёт!» — неожиданно вступился за Хастинг Сагвинор. «В бездне горячее искреннее сердце может значить больше». «Чем моё копье или твой револьвер?» «Вы оба рехнулись!» Кэрринджер потерла левый бок, который снова начал ныть, растревоженный. Сердце колотилось где-то у горла. «Если Сид готов её вести к этой долбанной башне, если готов ей дать оружие, значит, она угадала, значит, может получиться». Гвинор положил руку ей на плечо. «Я плохой лекарь, но я смогу облегчить боль». «Пока нормально», — Рэй провела ладонью по лицу, влажному от растаявшего снега, и обернулась к Бену. «Чего встал? Давай, собирайся. Еду в рюкзак, винтовку в чехол, патроны по карманам». Уже видя их через приграничный туман, губернатор говорил: В бездне нет тепла. Она забирает всё, что может забрать. Вначале то тепло, которое есть в сердце, потом тепло тела. Я знаю тех, кто ходил туда и возвращался, но тех, кого бездна пожирала без остатка, больше а выбора у нас нет. Если граница падёт, фаморы получат дорогу сюда, на ту ли сторону, на эту ли. Насытить их так же невозможно, как насытить породившую их бездну». Бен Хастингс слушал его с широко открытыми глазами. Рэй шагала рядом с ним, И думала, что плевать ей и на бездну, и на фоморов, по большому счёту. Ей нужен Киртхана. Живой. Лучше целый. А уже потом весна в Байле, туманы другой страны и всё остальное, чего никогда не будет, если не найдётся способа затолкать эту дрянь обратно туда, откуда она выползла. Давно. «Очень давно фаморы могли приходить сюда безо всяких препятствий», — говорил Гвинор. «Они брали все, что могли взять, и их жадность только росла. Тогда люди отдавали им две трети любого приплода, считая и собственных детей. Фаморам было мало». Голод бездны не утолить, Сколько не давай. Началась война. Крови пролилось так много, Что вереск на поле битвы Навсегда стал красным. Но Фоморов удалось запереть в бездне. Тогда граница и поделила эту землю на две стороны. А бездна... Осталась бездной. Вокруг клубился туман. В тумане на самом пределе слышимости шуршал неразличимый тихий шёпот. Рэй всё казалось, что она различает голоса, что на самом пределе видимости колышутся едва различимые силуэты. Сит шёл вперёд уверенно, хотя... По ее прикидкам, они давно должны были бы выйти из пелены границы. «Теперь все гораздо хуже», — добавил Гвинор. «Фоморы слишком долго не могли утолить свой голод. Сейчас они опаснее, чем были тогда, и намного более безумны». «Что с границей?» — спросила Кэрринджер. — Почему мы блуждаем в тумане? Сейчас и тогда, когда отец приходил за мечом. Граница проснулась. Она пытается не пустить сюда то, что лезет из бездны. Как умеет. Не только мы блуждаем в тумане. Рэй припомнила призраков. Какое-то время ей казалось, что они — галлюцинация. Результат ударов по голове. Но на счету этой галлюцинации было как минимум два трупа. — Мы уже идём в бездну? — спросил Бен осторожно. — Ещё нет. — Гвинор пожал плечами. Бен вздохнул и поправил лямки рюкзака. Сид добавил. — Я не такой хороший колдун чтобы найти дорогу в бездну отсюда. Пробираться в тумане в этот раз оказалось холодно. Рэй сунула руки в карманы куртки. Нащупала там перчатки, но надевать не стала. Ещё успеет. Наконец космы тумана стали прозрачнее, а потом и вовсе расступились в стороны. Впереди лежали серые холмы, под ногами тихо хрустела покрытая линием трава. Над холмами тяжело нависало свинцовое небо, но снегопад остался за чертой границы. Темнеть здесь тоже пока не собиралась. Рэй медленно вдохнула чужой воздух. Лёгкие обожгло морозом. Она подумала, что надо бы закурить, но за сигаретами так и не потянулась. Бен Хастингс, Удивлённо крутил головой, и Кэрринджер, с сожалением подумала, что мальчишке не повезло. Сейчас другая страна казалась холодной, мрачной и пустой. Совсем не такой, какой Рэй её знала. Она передёрнула плечами. — Мы пойдём по следам Эниха, — проговорил Гвинор. — От Красного Поля я смогу найти дорогу. Кэрринджер поёжилась. Меньше всего ей хотелось идти туда, где под красным вереском прятались белые кости. Туда, где сражался с Фомором король-охотник. Сражался. И проиграл. Рей сцепила зубы и зашагала следом за Сидом. Винтовка оттягивала плечо. Следом поплёлся Бен. Кажется, скорее разочарованный, чем довольный, что наконец попал на другую сторону. От ходьбы а в левом боку снова начало тянуть. Потеря крови, сотрясение мозга и две недели на больничной койке ещё никого не делали выносливее. Рэй с ужасом поняла, что силы её тают с каждым шагом. Она стиснула зубы, поправила винтовку на плече, попыталась заставить себя дышать ровно. То ли от воздуха другой страны, то ли от слабости закружилась голова. А ведь они пока шли по равнине. Холмы с их бесконечными подъёмами и спусками ждали впереди. И бездна тоже. Говенор оглянулся, покачал головой, но смолчал. И только когда они нырнули во враг и пошли по берегу ручья, Сид сказал Рэй. «Остановимся отдохнуть за тем холмом!» Она кивнула. Отдых ей был нужен но толку с того. Рэй стиснула зубы и зашагала быстрее. Бен брел сзади, иногда что-то бормоча в полголоса. Как бы не начал проситься домой в самый неподходящий момент. Распадок закончился. Начался подъём. Рэй пришлось отдать винтовку Хастингсу. Ныл утянул шов. Дыхание сбилось, то ли от холода, Толя от усталости ее знобила. Бен не выдержал первым и спросил. «Далеко нам идти?» «Гораздо ближе, чем если бы вы шли сами», — отозвался Гвинор. «И гораздо дальше, чем если бы мы шли здесь в любое другое время и в любое другое место». «Расстояние на другой стороне!» «Странная штука», — сказала Рэй. Вдохнула, потом медленно выдохнула, пытаясь унять сердце, колотящееся у горла. «Мы могли бы идти и день, и неделю, как повезёт. Сиды ходят напрямик». Бен покачал головой, но вопросов задавать не стал. Только поправил винтовку и рюкзак. И пошёл рядом с Кэрринджер, как будто опасаясь, что она упадёт. На склоне было холоднее, чем в распадке. Дул сырой морозный ветер, который скорее подходил к концу декабря, чем к Самайну. И даже Гвинор плотнее завернулся в плащ. Потом они перевалили через гребень холма, и стало проще. Спуск был более пологим, чем подъём. Да и вершина кое-как заслоняла его от ветра. Для привала Сит выбрал овражек, промытый в склоне водой. Они с Беном наломали хвороста. Гвинор разжёг огонь и ушёл, оставив людей одних следить за маленьким костерком. Рэй молчала, грела руки и пыталась не думать. Ей было погано. Неожиданно Бен Хастинг сказал... Я думал, на другой стороне одно волшебство. От Самайна до Йоля. Самое тёмное время года. И самое страшное. Сегодня канун Самайна. Бен не ответил. И разговор сам собой умер. Начало смеркаться. Рэй подбросил ещё немного веток в костёр. Перед наступающей темнотой У них не было другой защиты. Хастингс достала из кармана куртки двойной шоколадный батончик. Протянул половину Кэрринджер, она взяла. Вернулся Гвинор. Подсел к костру, сказал примирительно. «Это я, а не тварь из темноты, принявшая мой облик. Могу дать тебе клятву своим именем». Рэй махнула рукой. У неё не было сил на эти игры и ритуалы. Сид покачал головой. Откуда-то у него появился маленький котелок с водой. Он поставил его на огонь, подкинул ещё хвороста. Пламя костра как будто стало жарче. Кэрринджер придвинулась ближе к огню. Снаружи в холмах ветер забывал на разные голоса. Рога дикой охоты молчали. И это оказалось действительно страшно. «Переждём ночь тут», — проговорил Гвинор. «Мне достанет сил не пустить сюда незваных гостей. Но лучше бы вам не уходить от костра, даже по нужде». Рэй кивнула, Бен вытращился на Сида. Невольно Кэрринджер улыбнулась. Потом резко посерьёзнела. «Он прав. Я отвернусь, если что». Отогревшись у огня, Сид снова исчез в темноте. Ушёл за хворостом. На холмах было достаточно кустарника, чтобы еды костерку хватило до утра. Медленно начала закипать в котелке вода. Бен косился на неё алчно, Кэрринджер подумала о том, хватит ли у неё духу запретить мальчишке пить горячее. Гвинор принёс к костру две большие охапки хвороста. Достал из поясного кошеля пучок засохших серебристых трав. Размял в пальцах, кинул в кипяток. — Это снимет усталость и добавит сил, — сказал он. И добавил специально для Рэй. Если мы выберемся из бездны, я прослежу, чтобы парень нашёл дорогу домой. сит ничего не сказал насчёт её самой. Наверняка знал про Гейс. Впрочем, даже без этого Кэрринджер бы выпил зелье, не думая. Холод сомайнской ночи вытягивал из неё последние силы. Пили прямо из котелка, передавая по кругу. У отвара был вкус горьковатый и свежий, и от него действительно по телу разлилось приятное тепло, унимающее сердцебиение и боль, отгоняющее тревогу. Позже Рэй даже смогла задремать, сидя у огня. За ночь она просыпалась несколько раз. Костёр горел, но за пределами освещенного круга темнота была почти осязаемой, плотной и ждущей. В ней плыли какие-то тени, мелькали их смутные очертания. Тогда Рэй отводила глаза и смотрела в огонь, пока Дремота не одолевала её снова. Она проснулась на рассвете. Костёр почти прогорел, а хворост закончился. Напротив спал Бен, уткнув лицо в колени. В отдалении, едва различимый в неверном сером свете, Синел плащ Гвинора. Сид стоял в дозоре. Ре осторожно размяла затекшие ноги. Она чувствовала себя определённо лучше, чем вчера, несмотря на ночёвку на земле. Она выбралась из оврага и с удивлением огляделась вокруг. Холмы были белыми и серебряными везде, насколько хватало зрения. Иния не, не было только в маленьком овраге где они провели ночь Самайна. Самую страшную ночь в году. Рэй поёжилась и подумала о Айле. Об отце, Никио Ши, Мэтте Джерисе с его трубкой, рябиной и неразборчивыми заговорами. Обо всех остальных. Самайн никогда не давался городу легко. Кошмары оживали и выходили из темноты. И незамысловатых человеческих оберегов не всегда хватало, чтобы отгородиться от них. Ей пришлось сцепить зубы. Что бы ни случилось в ночь на Самайн в Байле, этого не изменить. Нельзя разорвать себя пополам, оставив половину здесь, половину там. Сколько бы Рей не пыталась. Сколько бы не винила себя за то, что не может. Говенор обернулся к ней. От холода воздух срывался с губ Сида облачками пара. «Надо идти», — только и сказал он. Кэрринджер разбудила Бена. Они разделили между собой хлеб и допили остывший травяной отвар. Котелок делся куда-то так же незаметно, как и появился. Говинор снова повёл людей через холмы, выбирая дорогу по приметам, понятным только ему. Удивительное дело, но сегодня Рэй идти было гораздо легче, чем вчера. Даже тревога отступила куда-то, притихла, как будто выжидала удобного времени, чтобы снова вцепиться когтистыми пальцами в плечи. Вокруг царила самая настоящая зима, холодная и страшная. Умирающие в серебряном плену травы, деревья сбросившие листву за одну ночь. На склоне холма им попался мёртвый олень. Рэй издали показалось, это камень, скатившийся с вершины, но вблизи стала видна рогатая голова и тонкие ноги. Белую шерсть животного тоже сплошным покровом облепил иней. Никаких внешних повреждений Кэрринджер не заметила. Гвинор покачал головой. Так это происходит. Бездна забирает всё тепло, до которого может дотянуться. И живые существа ей особенно по вкусу. Наручные часы рей показывали полдень, когда Сид решил остановиться на привал в очередном овражке у ручья. Тонкий лёд сковал русло, но под ним всё ещё чувствовалось биение жизни. Бен Хастингс обессиленно рухнул прямо на землю. «Осторожнее с винтовкой!» — сказала Рэй, садясь рядом на поваленный ствол дерева. Она обхватила себя руками за плечи. Её снова знобило. «Скоро мы подойдём к Красному полю», — проговорил Сид. От дыхания и мороза Ини налип на его капюшон и выбелил волосы возле лица. «Ближе к нему еще раз разведем костер!» Как неудивительно, идущего по распадку первым заметил Бен. Он какое-то время приглядывался, потом толкнул Гвинора локтем. «Это друг!» Суровое лицо Сида прорезала неожиданная улыбка. Идущий приблизился... Ире разглядела, что его плащ под налётом иния зелен, а из-за плеча торчит что-то угловатое. Ещё немного она узнала Тома Лере, Тома-сорфиста, которому король-охотник дал умение видеть сквозь мороке Том вскинул руку в приветственном жесте. Когда он подошёл совсем близко, стала видна тень усталости, лежащая на его лице хорошо что я хожу прямыми дорогами и смог догнать вас сказал арфиист кажется еще более прямыми чем я усмехнулся гвенор дороги помог тому кто спешит томас лери опустился на бревно рядом с рей и осторожно поставил на землю арфу я был в пале ночью и не только я «Что там?» — Кэрринджер резко повернулась к нему. «Несколько полицейских погибли, и несколько человек в городе тоже. Есть раненый. Твой отец жив, правда, грозился, что пораспит теперь до сочельника. «Николас Оши, детектив!» — спросила Рэй, всё ещё боясь перевести дыхание. Том неожиданно улыбнулся. Тот, который пытался вытрясти из меня, не пойми какие признания. Он ранен, но не умрёт. Как не умрёт и Мартин Донухю, хоть и останется без руки. Медленно Рэй прикрыла глаза, чувство облегчения, смешанное с тупой болью под рёбрами. И это выматывало больше, чем тревога. Оши ранен. И Марти, идиота кусок. Убитые... «Раненые?» — поражённо переспросил Бен Хастингс. «Не у всех этой ночью был волшебный огонь, отгоняющий темноту», — сказала ему Кэрринджер тяжело. «И тех, кто в темноте». «В ночь Самайна дикая охота скачет над Байлем не только, чтобы напугать до полусмерти загулявших подростков», — проговорил Гвинор. «Но этой ночью...» Вести ее было некому. «Многие охотники вышли к границе и сражались», — сказал Том Лерри. «Они помогли отогнать тварей. Но не знаю, что они смогли бы, если бы граница не устояла. Через нее рвалось что-то холодное, страшное, слишком древнее и слишком могучее, чтобы ему было место здесь, на этой стороне или на той». — Это Эних. Фоморы назвали его своим королем, когда узнали о нашем обычае иметь над собой королев и королей. — Тихо отозвался Сид. — Мы идем в бездну, орфист и попробуем заставить судьбу вернуть то, что она взяла. — Вернуть взятое? — повторил за ним Барт. — Кажется, я понял. Он тряхнул головой и сказал со странной улыбкой. — Значит, пойду с вами? — Стоит ли? Сид тяжело вздохнул. — Ты плохой колдун, Гвинор с Холмов, — сказал ему Том. — А я могу кое-что. Например, видеть сквозь мороки. Рэй кивнула и с мрачным весельем подумала, что, если уж ей станет совсем погано, пусть лучше рядом будет и ещё кто-то. Троим тащить четвёртого проще, чем двоим. «Ладно, пусть будет так», — Гвинор поднялся на ноги. «Ты решаешь сам за себя, Томас Лерри. Нужно идти». Холмы стали более пологими и поросшими лесом. Безлистые деревья тянули чёрные ветки к серому небу. Кое-где, как мрачные дозорные, выселись сосны. Было неуютно, и Бен Хастингс, самый непривычный к другой стороне из них, то и дело озирался вокруг. Начавшийся ветер принёс с собой снег. Ещё дважды они натыкались на мёртвых оленей, и один раз Хастингс разглядел в отдалении медведя, примёрзшего к дереву. Над другой стороной царила тишина. Красное поле Рэй увидела неожиданно. Они поднялись на вершину невысокого холма, расступились тёмные стволы, и оказалось, что прямо внизу колышется под ветром вереск, цветущий кроваво. Кажется, цвести ему не мешала ни осень, ни подступающая зима, и не налипшая на стебли соцветия. Эту землю так пропитала кровь, что вереск цветет всегда и всегда красным, сказал Том Лерри. — Что здесь случилось? — хрипл спросил у него Бен. — Битва, в которой Сиды... И люди одолели фаморов, Заставив их вернуться в бездну, — Ответил вместо орфиста Гвинор. — Мертвых было так много, Что живые не смогли сложить Погребальные костры для всех. Там под вереском до сих пор кости. Сид говорил так, как будто вспоминал что-то, случившееся с ним самим, а не просто рассказывал историю. Бен Хастинг споёжился. Рэй хлопнула его по плечу, и первая начала спускаться по склону. У неё снова заболел бок. Но хоть голова не кружилась, спасибо и на том колдовскому питью. На противоположной стороне поля, скрывая очертания далёких холмов, курился туман. На самом краю вереска Гвинор догнал Рэй. Зашагал рядом, осторожно обходя торчащие из земли костяк. — Как ты найдешь следы этого Эниха? Или как его там? — спросила у него Кэрринджер. — Следы хозяина стеклянной башни сложно не увидеть, — сказал Гейсид. — Другое дело пройти по этому следу. «И как мы это сделаем?» «Ты знаешь, почему здесь так не любят человеческую кровь, пролитую холодным железом?» Гвинор предпочел ответить вопросом на вопрос. «Особенно кровь таких, как ты. Или Том. Или этот паренек, который носит на шее, как амулет». Прядь волос моей сестры. «Кровь — это ключ!» — сказала Рэй. В ушах снова зазвучал голос Киртханы Охотника. «Верно. Я достаточно долго был в свите короля Охотника, чтобы пройти по любому следу. А ключ от бездны у тебя с собой». Он невесело усмехнулся. «Кажется, чуть меньше, чем положено», — Рэй потерла бок. «Если станет худо, скажи мне», — Гвенор нахмурился. «Я не лекарь, но попробую помочь». Она кивнула, и дальше по склону они двинулись молча. Из-за спины доносились голоса Бена и Томаса арфиста Лерри рассказывал парню о другой стороне. Кэрринджер спросила. — Откуда ты знаешь, что Бен носит на шее? — Увидел, пока вы спали. Это хорошо, что он взял с собой подарок Гвинет. В этом даре достаточно тепла, чтобы он пригодился там, куда мы идем. Невольно Рэй повела плечами. У неё-то не осталось никаких амулетов для бездны. Единственное, который мог бы сгодиться, она использовала здесь, на красном вересковом поле. Когда вела Бэт Бенори навстречу той странной судьбе, которую она для себя выбрала. У неё самой не было ни ситского серебра, ни волшебной арфы, пряди волос, подаренные в благодарность за отвагу. в неё болел бок, и время от времени снова кружилась голова. Усталость, отогнанная травяным питьём, намекала, что она где-то рядом, снова готова кандалами повиснуть на лодыжках. Кэрринджер вздохнула и заставила себя распрямить спину. Спуск закончился. Прямо перед ними лежало вересковое море скованные инеем стебли, едва слышно звенели на ветру. И это был первый звук волшебства другой стороны, который Рэй услышала после ночи Самайна. Гвинор пошёл впереди, и там, где он проходил, задетый плащом иней облетался стеблей, оставляя на виду кроваво-красные соцветия. Рэй не потребовалась чужая подсказка, чтобы увидеть следы Фомора. Там, где он шёл, осталась только вымершая земля, мёртвые проплешины на пустоши. Заканчивался след пятном, где белое соседствовало с красным. Особенно ярким был вереск посередине, как свежепролитая кровь. — Почему он пришёл сюда? — спросила она. «Его ведь позвали люди!» «Наш мир плотнее и прочнее, чем другая страна», — ответил ей Томас. «Фамором сложнее забирать. Так говорит королева, по крайней мере». «Так и есть», — Говенор невесело усмехнулся. И первым шагнул на замороженную землю. То ли дело было в смутном волшебстве другой страны, то ли в том, что изменился угол обзора. но теперь Рей видела холмистую гряду за дымкой на противоположной стороне поля. Она оглянулась на красную кляксу вереска за спиной, сделала два шага и сорвала стебель, густо усыпанный соцветиями, сунула в карман. Гавинор проследил за ней взглядом, но ничего не сказал. Сид повёл плечами, Прикрыл глаза, словно собираясь с духом. Сказал, «Будет холодно, очень холодно и очень страшно. Дальше дороги назад не будет. Думайте». «Бен!» Рэй обернулась к Хастингсу. «Будь её воля, она бы вообще оставила мальчишку» за завесой границы. Кто тогда бы тащил рюкзак и винтовку, конечно, вопрос. «Я решил». Он насупился и вцепился во что-то под курткой. Гвенор кивнул ему и перевёл взгляд на Тома. Кивнул на его чехол. «Не жаль, Арфы». Что-то было в голосе Сида, что заставило Кэрринджер понять. Он знает всё про эту арфу и про Бэт Биноре. Жаль, — пасмурно сказал Лере, — но без неё меня половина, а Проку — от половины. Никто из них ничего не стал спрашивать у Рэй, и она была благодарна им за это. Она чувствовала себя, как выпущенная пуля, когда есть только цель, в которую её направил стрелок. Пуле не положено думать. И Кэрринджер старательно гнала от себя любые мысли. «Идёмте!» — сказал Говинор и глубже надвинул на лоб капюшон. Дымка впереди как будто сама потекла навстречу. От неё веяло таким морозом, что Рэй невольно передёрнулась, чувствуя, как он колет щёки. Сид шагал размашисто, и ей стоило труда не отставать. Постреливала в боку, и мёрзли руки в карманах. Тёмный силуэт бросился им на из дымки, полетела ему навстречу копьё Гвинора. Существо коротко взвизгнуло и отпрянуло. Затерялось где-то в тумане. Это снова была граница. Но какая-то другая, незнакомая. Как будто холод до неузнаваемости изменил её. Сиды ходят напрямик. Словно угадав ее мысли, сказал Том Лере. Особенно те, кто из дикой охоты. Особенно по следу. Неожиданно Гвинор остановился. Туман оббивал его ноги. Кристаллами льда оседал на плаще. Мы пришли. Мне нужна кровь кого-то из вас троих чтобы открыть дорогу в бездну. Подойдёт любой. Всё верно. Каждый из них троих отравлен другой стороной. Даже Бен Хастингс. Без колебаний Рэй протянула руку. Том перехватил её за запястье. — Погоди. Ты откроешь дорогу туда? А как обратно? — спросил он у Гвинора. Вернемся по собственным следам, если повезет. Говорят, можно держать проход открытым, но я плохой колдун для таких дел. — Я знаю, — арфист чуть улыбнулся. — И знаю, как оставить проход открытым, но для этого кому-то придется остаться стражем. Я думал, ты для этого взял с собой паренька. Я тут стою, между прочим. Слова вырывались у Бена изо рта вместе с клубами пара. Он растирал озябшие руки, то и дело поправлял на плече ремень винтовки. арфист обернулся к нему. Послушай меня. Для тех, кто пойдёт в бездну, должна быть открыта дорога назад. Кто-то должен держать для них дверь, если образно и закрыть её, если окажется, что вместо них идёт кто-то другой. Из нас троих ты подходишь лучше всего. Я слишком принадлежу другой стране. Рэй не хватит сил, и она не согласится. Не думай, что ты останешься в безопасности. Ты останешься один против холода и бездны. Под взглядом орфиста Бен отступил на шаг. Потом мотнул головой, снова сжал что-то под курткой. Рэй вспомнила. На шее у Хастингса подарок гвинет, прядь золотых волос. Наверное, он сунул её в медальон или что-то вроде того и носит при себе. «Хорошо», — хрипло отозвался Бен. Осторожно снял с плеча винтовку, протянул Рэй скинула себе под ноги рюкзак. — Что нужно делать? — Оставаться здесь, что бы ни случилось. Дайте мне нож. — Холодное железо у вас есть? Хастингс передёрнул плечами. Рэй привычно потянулась к поясу, потом вспомнила, что её нож остался в полиции вместе с револьвером. Бен вытащил из кармана складной с серыми накладками на рукояти. Женщина была твёрдо уверена, что не так давно видела его в витрине «Колд Армор». «Ты весь магазин обнёс? Или там что-то осталось?» Улыбка у неё получилась вымученной. «Но ведь пригодилось же!» Парень насупился. Чуть поморщившись, Том Лери взял у него нож. Тусклое лезвие... Вспорола кожу на ладони Бена. Порез быстро налился красным. Мелкие капли упали на землю. Дымка отпрянула от них. Что-то такое Рэй уже видела, когда её отец искал путь обратно из тумана границы. Но на сей раз колдовство было другим. То морфист что-то тихо шептал. Кровь капала с руки Бена. Стало холоднее. Дымка как будто становилась плотнее, ощутимее. «Откуда ты так хорошо разбираешься в ситском волшебстве?» — спросила рей когда Том замолчал. Для того, кто видит через чары и один раз почти умер, это несложно. Взгляд зелёных глаз Лере был удивительно тяжёлым. В старых песнях народа холмов можно найти множество странных вещей. Если взглянуть на них с порога смерти, эти вещи становятся понятны. Неожиданно дохнуло таким холодом, что обожгло кожу. Завеса тумана разошлась. По ушам ударила тишина. Она была такой плотной, что её можно было потрогать руками. И в этой тишине голос Гвинора показался слишком громким. И слишком чужим. «Жди нас здесь!» Сказал он Бену. «Если туман начнет сгущаться, Пролей еще несколько капель крови. Этого будет достаточно. Если увидишь, Что проход должен быть закрыт, Уходи наружу. Ты не спутаешь Фомора» ни с кем другим я понял хастинг кивнул рэй протянула ему винтовку умеешь пользоваться да быэн облизал пересохши от холода губы мистер кринджер давал мне пострелять в подвале можно было не спрашивать рэй достаточно хорошо знала своего отца Если уж Бен умеет стрелять, пусть заряженная солью винтовка будет у него. Кэрринджер хорошо помнила тёмное существо, а в тумане им наперерез. Бен Хастингс, осторожно придерживая винтовку, сел на рюкзак. Потом вскочил на ноги, полез в карман на клапане и выудил оттуда мятый свёрток. — Вот, — сказал он Рэй, — Бутерброды. Мне мама на работу сделала. Я помню, мистер Кэрринджер что-то говорил о еде с нашей стороны границы. — Спасибо. Рэй сунула сверток в карман. Зацепила пальцами вересковую ветку и почувствовала, как от нее по ладони пробежала струйка тепла. — Нужно идти, — сказал Гвинор. — С другой стороны тумана стонал ветер и была выстуженная ветром ледяная пустыня. Пустыня прорастала вверх причудливыми ледяными наростами, уходила вниз провалами трещин. Вдали огромным сталагмитом над ней нависала стеклянная башня. Её подсвечивало тусклое свечение неба, подёрнутого мелкой рябью. Как волны на озере в ветреный день. — Я слышал! — — сказал Том-орфист, — что зимой можно увидеть стеклянную башню, если долго вглядываться в воды Лохтары. И наоборот тоже бывает. Пар от дыхания оседал на его плаще и меховой оторочки капюшона мелкими кристаллами льда. Рэй почувствовала, как покрывается инеем ее собственный воротник. Гвенор торопливо натягивал на руки рукавицы с меховой опушкой. «Идёмте!» — проронил он, перехватил копьё поудобнее и первым двинулся вперёд, осторожно выбирая дорогу по льду, едва присыпанному снегом. Навстречу щерились ледяные клыки и оскала трещин. И над всем этим царил шпиль башни, мерцающий и полупрозрачный. В воздухе висел едва различимый ухом звон, И Рэй потребовалось время, чтобы сообразить. Это звенят кристаллы льда на ветру. Поначалу холод бездны показался ей не слишком страшным. Он обжёг щёки, заставил натянуть шапку по самые глаза, поднять повыше ворот свитера и пожалеть, что Бен не догадался захватить для неё шарф. Мёрзли ноги даже сквозь плотные штаны. Потом стало хуже. Холод пробрался под одежду вначале через рукава. После начали неметь ступни в ботинках и гореть ноги выше колена. Снова заболело слева. Рэй сцепила зубы. Стеклянная башня, кажется, не стала ближе ни на шаг. От ледяных сталагмитов тянуло морозом. «Не будь так холодно! Можно было бы остановиться!» и разглядывать их причудливые формы, выточенные и выплавленные ветром. Эти зубья пугали Кэрринджер гораздо меньше, чем провалы расселин, из которых наружу смотрела темнота, голодная и непроглядная. Чтобы не смотреть в эту темноту, Рейв скинула голову. На мгновение ей показалось, в колышущемся небе плывёт, словно отражение на воде, Расплывчатая картинка. Какой-то человек ходил туда-сюда, пытаясь отогреть зябнущие руки в подмышках. Вокруг него курился туман, а из тумана на человека смотрело что-то недоброе и голодное, готовое к прыжку. Одному единственному точному прыжку. Человек бросил короткий взгляд через плечо, и Кэрринджер узнала Бена Хастингса. Она вздрогнула и поспешно отвела взгляд, словно что-то могло измениться от того, смотрит она или нет. Когда Рей снова подняла глаза, видение пропало. Остались только рябь воды и бледный свет. Она сжала немеющие руки в кулаки. — Как предупредить мальчишку, чтобы был бдителен? Где-то вдали завыла и засвистела. — Это ветер! — — сказал Гвинор хрипло. «Начинается буран!» Рэй догнала его за несколько шагов, ухватилась за плечо рукой в перчатке. У неё снова начала кружиться голова. Налетевший порыв ветра со снегом больно хлестнул по лицу. Между ледяных клыков стонала, выла и плакало. «Сколько нам идти!» спросила рей перекрикивая шум ветра не знаю отозвался Сид. от холода на скулах у него выступили красные пятна шрамы слева стали гораздо заметнее кэрринджер чувствовала что ее собственное лицо точно так же горит она вспомнила все что слышала когда то про обморажение и попыталась поглубже спрятать лицо в воротни куртки но заставила себя шагнуть вперёд, обгоняя Гвенора. У неё начали ныть колени. Идти стало сложнее. Ветер смёл со льда на лёд снега. Ноги скользили на зеркально-гладкой поверхности. Зубья сталагмитов кое-как защищали от порывов ветра, но Рей пришлось пригнуть голову, заслоняя лицо от секущего снега воротником куртки. «Странное дело». Но им с Томасом Лери дорога через бездну как будто давалась проще, чем Гвинору. Ситу прямо шёл вперёд, прикрываясь от ветра локтем, но Керринджер видела, как болезненно сжаты его губы. Точно так же, как в тот раз, когда он шёл к Гвинет по железной стружке. Мысли о Гвинет сами собой заставили Рэй вспомнить о Бене. Он остался на пороге бездны. Один на один с холодом и неизвестностью. И видение это дурацкое! Кэрринджер сжала в кармане его свёрток с бутербродами. Такой смешной сейчас. Посреди этой ледяной пустыни.